— Вернемся в дом и разговеемся, — сказала Уин, вспоминая о своих обязанностях хозяйки дома. — С удовольствием, сестра, — ответил Дьюи. — Вспомни, что я вчера не ужинал дома и очень голоден. — Тебе так и надо. Ты нас напугал, — отозвалась Кейтлин. — Что? — Только не рассказывай мне сказки, будто ты хоть на минуту вспомнила обо мне Кейтлин. Вот уж не поверю тебе. Ты только о себе и думаешь. А если вдруг случайно подумала, то лишь потому, что моя преждевременная смерть заставила бы тебя носить траур и отложить день твоей свадьбы. Кейтлин рассвирепела, но к ее чести рассмеялась. — Да, — согласилась она. — Ты, братец, возможно, и прав. — Я молила за тебя, святого Давида, — тихо пролепетала Мар. — Так, значит, это ты спасла меня, моя дорогая малышка, — великодушно сказал Дьюи, взлохматив мягкие волосики сестренки. — Господь всегда услышит молитвы хорошего человека. — Но я молилась святому Давиду, — решительно повторила Мар. — А святой Давид молил Господа Бога, — пояснил отец Дрю, улаживая спор. Они были так очарованы малышкой, направляясь к дому, что даже не услышали приближающихся лошадей, которые чуть не смяли их. — Это рис из Сандбрайда! — возбужденно зашептала Кейтлин. — Царица небесная! Он жаждет твоего ответа, хотя знает, каков он должен быть. — Как ты думаешь, лорд Коут и лорд Линн сопровождают его? — Дилис, как я выгляжу? Волосы у меня в порядке, а наряд изящен. — Ради бога, Кейтлин, не сжимайся перед человеком на сей раз! — бросил и сестре, затем, повернувшись, громко сказал. — Добро пожаловать в гарнок, мой лорд из Сандбрайда. Вы прибыли как раз к завтраку. Несомненно, он старался поспеть именно к завтраку пробормотала Уин. — Слава богу, пекарь напек достаточно хлеба, чтобы удовлетворить чудовищный аппетит моего лорда. Дилис и Мар захихикали, а Энит спрятала улыбку. Рис из Сандбрайда был поглощен одной только Уин. Он жадно пожирал ее своими серыми глазами, подъехав к ней на огромном черном жеребце. Циюльник потрудился над его бородой и усами, Запах ароматического масла облаком стоял вокруг него в сыром утреннем воздухе. Нежный аромат дамасской розы, исходящий от растительности на лице этого грубого воина, был почти комичен, но никому не пришло на ум рассмеяться. — Госпожа! — я приехал за ответом. Начал он прямо. — Как и обещал. Сегодня первый день полнолуния. Я спрашиваю вас в последний раз. Вы будете моей женой? Жеребец Риза нервно пританцовывал при звуке его голоса, а лошади под его стражниками переминались на месте. Уин глубоко вздохнула, как вдруг раздался голос Мейдока. Уин: Гарнака. Не может быть вашей женой, мой господин из Сандбрайда, брайда поскольку обещано мне с рождения. Рис соскочил с лошади, чтобы взглянуть на соперника, и сердито зарычал: А вы кто, мой господин? Я, Мейдок, из Пауиса, спокойно ответил принц, но Уин послышалась в его словах скрытая угроза. Серо-голубые глаза Риза расширились. Лорд, Вен-вин-вина! Медленно спросил он, и Уин инстинктивно почувствовала, что ее поклонник надеется на отрицательный ответ Мейдока. Да, ответил принц, стараясь скрыть веселую улыбку. Почему Рис испугался? А Мейдок едва ли не смеется, думала Уин. И самое главное, что имел в виду Мейда, говоря, что она обручена с ним с рождения. Она впервые так он слышит. К ее величайшему удивлению Рис, которого она считала бесстрашным человеком, начал что-то истерично лепетать. Мой принц, я, я не хотел быть непочтительным с вами. Я не думал вас оскорбить. Девушка ничего не сказала мне о том, что обручена с другим. Она не сказала, что обещана такому могущественному лорду. Он повернулся к Уин. Госпожа, подтвердите мои слова. Скажите ему. — Конечно. — Я вам ничего не говорила, мой господин, — ответила Уин. Как я могла это сделать, если я и сама не знала? — Что? Маленькие глаза Риза подозрительно сощурились, придавая ему вид злого кабана, готового к нападению. — Может, мы обсудим это дело в зале? — разумно предложил принц, глядя вниз на цыплят, роющихся у его ног. — Да, — поспешила сказать Уин, вспомнив о своих обязанностях хозяйки Гарнака. — Мне кажется... — Нам надо именно сейчас обсудить это, но сначала мы разговеемся. Серьезные дела лучше всего решать на полный желудок. Пойдемте в дом, мои господа. Они проследовали за ней в зал, где слуги уже накрыли стол к завтраку. Уин с удовольствием отметила, что слуги положили достаточно свежеиспеченного хлеба. Не спрашивая согласия едоков, в тарелке была наложена ячменная каша уин одобрительно улыбнулась ди главной служанки в зале которая рядом с тарелками положила серебряные ложки с отполированными костяными ручками поставила кувшины со свежими сливками тарелки с недавно сбитым маслом горшочки меда несколько свежих деревенских лепешек и блюдо сваренных в крутую яиц коричневый эль Был разлит в прекрасные серебряные кубки. Мейдок, Рис и Дью с жадностью набросились на еду. — Что происходит? — зашипела на старшую сестру Кейтлин. — Ты что? Разрушила все наши планы, и мы не получим богатых мужей? Я тебе этого никогда не прощу! — Успокойся. Я сама не знаю, что здесь творится. Но когда наши гости насытятся, постараюсь все выяснить. Ты хочешь, чтобы я нарушила законы гостеприимства ради утоления твоей жадности? — Вы не голодны, госпожа? — тихо прошептал Мейдек, так, что только Уин могла его услышать. Она ответила ему сердитым, уничтожающим взглядом. — Ешьте, мой господин, и пошевее. Я не хочу показаться негостеприимной, но коль скоро вы осмелились перевернуть мою жизнь, мне бы хотелось побыстрее получить от вас объяснение. Он одарил ее ваятельной улыбкой, взяв кусок хлеба, обильно намазал маслом и полил медом. Кончиком языка быстро облизнул губы, чтобы снять крошки и несколько капелек золотистого меда. Еще раз Уин заметила, как быстро. Становится легкая ее голова, когда она зачарованно смотрит на Мейдека. Она была не в состоянии понять своего поведения. Вернувшись к действительности, она увидела, что Мейдек держит приготовленный для нее такой же кусок хлеба с маслом и медом. Она взяла его, но пальцы Мейдека не отпустили ее пальчики, даже когда Уин поднесла хлеб к рту. Она неловко откусила, опасаясь привлечь всеобщее внимание, и ощутила прикосновение своей губки его пальцем. Уин попыталась освободиться от Мейдека, но с проницательной улыбкой он поднес ее руку ко рту и облизал мед с ее пальцев, медленно обсасывая каждый, прежде чем отпустить его. Ее вновь обдала жаром, проникающим в каждую клеточку тела. Он испепелял ее жадным пламенем. Она осознавала, что не в состоянии понять природу чувств, охвативших ее, поскольку ничего подобного раньше не испытывала. В этот миг на Земле существовали только они двое. Мне нравится. — Ваш вкус! — услышала Уин его шепот. — Отпустите мою руку! — удивляясь своей смелости, ответила она тоже тихо. Он не спорил с ней. Виновата, оглядевшись вокруг Уинн, увидела, что рис и ее семейство поглощены едой, не ведая, что произошло только что между ними. А что в самом деле произошло? Она даже сама не была уверена и взяв кусок. Жадно начала пить Эль, ощутив мучительную жажду. Рис из Сан-Брайда, проглотив кашу, с жадностью съел четыре яйца, прикончил каравай деревенского хлеба. Слуги, по крайней мере, трижды наполняли его кубок Элем. Теперь, с удовлетворением отрыгивая, он слегка отодвинулся от стола и уставился на Мейдака. — Теперь я почтительно прошу объяснений, мой господин, — сказал он умиротворенно. — Я хотел просить руки леди Уин из Гарнака. Вы объявили, что обручены с ней, однако она заявляет, что ничего не знает об обручении. Вы, конечно, поймете мое смятение. Его взгляд смягчился. Рис отряхнул крошки со своих черно-золотых одежд и, как умел, обаятельно улыбнулся Мейдаку. «В самом деле, лорд, мне бы самой было интересно узнать, каким образом я оказалась обрученной с человеком, которого никогда раньше в глаза не видела. Такой поворот событий странным образом раздражал Уин, даже несмотря на то, что... Неожиданный, но вместе с тем своевременный приезд Мейдока избавлял ее от необходимости выходить замуж за Риза. Нет худа без добра. Непрошенная мысль пришла ей на ум. Святой отец, вы ведь не тот священник, который присутствовал при рождении Уин. Обратился Мейдок к отцу Дрю. Где же тот? Давно? «Умер, мой господин, упокой Господь его душу», — ответил священник. «Его звали отец Давид, не так ли?» — спросил Мейдек. Он был небольшого роста, полный, с лысой головой, правда, макушку обрамляло несколько седых волос. У него были самые синие глаза, которые мне доводилось видеть, что особенно поражало в лице такого старого человека. Его глубокий громкий голос раздавался в стенах этого зала, верно? А большая розовая родинка размером с горошину на левой щеке вы абсолютно точно описали моего предшественника, взволнованно воскликнул отец Дрю. Он был моим кузеном. Это только благодаря моей любви к нему я стал священником, чтобы походить на него. «Когда родилась леди Уин, — продолжал мейдок, я приехал к Оуэну Ап-Льюэлену и попросил обручить меня с малышкой. Я тогда недавно получил наследство. Моя мать дважды овдовела, и я щел своим долгом не жениться до тех пор, пока не вырастет сестра Неста. Я искал невесту из хорошей семьи, но которая... Достигнет брачного возраста через много лет. Именно отец Давид заключил брачный контракт. Мейдок вытащил из недр своего одеяния аккуратно свернутый пергамент и вручил отцу Дрю. Священник осторожно развернул документ, разгладил его и внимательно прочитал. Наконец он поднял глаза и объявил: «Все в порядке». «Моя госпожа, это почерк отца Давида. Я хорошо его знаю. Но почему мне ничего не сказали?»